Глава 16. Из интервью с полковником Альбертом Кесселем. 19 января 1974 год. Господин полковник, как всем известно, вы являетесь известным специалистом и консультантом по вооруженным силам СССР. Ну, я бы не высказывался столь прямолинейно, скажем так, я хорошо знаком с предметом обсуждения. Хорошо, пусть будет так.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 Как выяснилось, они воевали друг с другом. Стрелявшего они видели мельком, причем он сам огня не вел. Каким образом мои солдаты стали стрелять в друг друга, никто из них пояснить так и не смог. Посланный на поиск остальных, солдаты сумели отыскать только четверых. Ефрейтор Любке бесследно исчез. Построив отряд, я дал команду двигаться дальше. Но уже через 200 метров мы снова напоролись на мину. Убило двоих солдат и ранило троих, в том числе и лейтенанта Райанемана.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 Иначе каким образом в темноте можно было бросить гранату с такой точностью? Можно бросить гранату с такой точностью. Но никто его не видел и не слышал. Утром к нам на помощь пришла группа лейтенанта Венцеля. Мин на тропе он не обнаружил, и уже через два часа мы были в расположении части. Доложившись гаупману я вышел на улицу и встретил Рауфа. Он был странно задумчив. — Что с тобой? — спросил его я. — Понимаешь, я только что видел проводника.